Христианское имя Дира осталось неизвестным. Строились догадки о том, что одновременно с князьями могла креститься и какая-то часть их дружинников. Мы не случайно говорим о предположениях и догадках. Данных о крещении Скольда и Дира в повесть временных лет нет, а полученное ими путём сопоставление некоторых древнерусских и византийских источников Каких-то явных следов в Киеве это событие, если даже оно и имело место, не оставило. Разве только в летописи, где упомянуто, что на могиле Аскольда была поставлена церковь Святого Николая, а Дирава могила за церковью Святой Ирины. Между тем в современной церковной литературе принятие христианства Аскольдом и Диром преподносится как абсолютно достоверное событие и даже характеризуется как Первое крещение Киевской Руси. Более того, Оскольду приписывают такую ничем не подтверждённую акцию, как обращение в христианство многих киевлян. Князь, утверждается в только что упомянутой книге Русская православная церковь, крестил свою дружину и значительную часть населения Киева, построил церковь в Пророка Илии на Подоле, ставшую колыбелью церкви Киевской Руси. Не свергнувший оскольда Олег, ни его преемник Игорь, не приобщились к христианству. В договоре 911 года всё время говорится о взаимоотношениях христиан и русских, или уж изредка греков и русских, значит, понятие христианин полностью отождествлялось с понятием грек. Однако в окружении князя Игоря уже были христиане. В заключении в 944 году договора с Византией часть Игоревых дружинников принимала присягу, клялась перед крестом в церкви святого Илии, тогда как сам князь и языческая часть дружины присягали на холме, где стоял Перун. Да и в самом тексте договора указывается, что среди русских есть те, которые приняли крещение, и те, которые не крещены. Есть там и упоминание о русских христианах. Христианкой стала вдова Игоря княгиня Ольга, принявшая новую веру в 955 году в Константинополе, куда она прибыла для переговоров с византийским императором Константином Багрянородным. Однако и при ней христианство не получило в Киевской Руси сколько-нибудь широкого распространения среди княжеско-боярской знати. И обратился в христианство даже её сын Святослав. Поведение этого князя в поздних временных лет характеризует так: если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем. Княжеско-боярская верхушка Киевской Руси присматриваясь к христианству и частично приобщаясь к нему, Все больше убеждалось в пригодности христианской религии для выполнения их социально-политического заказа: удержания череди смердов в повиновении, укреплению государственной власти и углубления контактов с внешним преимущественно христианским, если говорить о западных рубежах древнерусского государства, миром. Слом к тому времени, когда к власти в Киеве пришёл один из сыновей Святослава, Новгородский князь Владимир убил своего старшего брата Ярополка. Произошло это в 980 году. Социальные верхи древнерусского государства уже не только ощутили потребность в новой религиозной идеологии, но и получили достаточно полное представление о христианстве как идеологической опоре феодального строя. Поэтому Владимиру, нуждавшемуся в идеологии, которая оправдовала бы проводившуюся им политику укрепления могущественного феодального государства, понадобилось немного времени, чтобы осознать необходимость христианизации Киевской Руси. Летопись сообщает, что первоначально Владимир намеревался использовать в качестве государственной идеологии реформированное и централизованное славянское язычество. И стал, говорится в повести временных лет, Владимир княжить в Киеве один. И поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного перуна с теребряной головой и золотыми усами, затем хорса, дождь бога, стри бога, семаргла и мокоша. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей.